— Ох, княже, — покачал головой Иоанн, — ладно, позволю себе вольность одну. Открою тебе тайну, что лишь самым доверенным слугам моим известно. — Ты думаешь, отчего я при себе князя Старицкого и пристных его близких к сердцу держу, дарами балую? Нечто не они свергнуть меня уж пытались и смуту затевали. Есть за ними одно доброе качество. С королем польским и литовским Сигизмундом они дружбу водят. Сознать у тамошней да нельзя близки. Верят им за рубежами, нашими западными верят полностью. И ныне план хитрый, меж нашими царствами возник, план опасный, но исполнимый. Мы, страны христианские, Русь, Королевство Польско-Литовское и властитель Священной Римской империи король Фердинанд решили, супротив Богомерской Магометанской Османской империи, заключить общий договор. Мыслю года два или три понадобится, дабы каждый хлопоты свои разрешил и рати для общего дела освободил. После чего мы, княжи, общими силами атакуем османам, разум со всех сторон, и сражаться станем, пока полностью ее не одолеем, после чего земли балканские вернутся под руку императора, а Крым выйдет во владение польской короны». «Почему это польской?» — не понял Андрей. «Почему не русской?» «Потому, Андрей Васильевич, что Польша числом жителей своих мое царство чуть не втрое превышает». и армии выставлять тоже втрое большую?» Терпеливо объяснил Иван. «По делам и награда. Им больше, нам менее. Нам земли вдоль моря Азовского отойдут, а от Изюмского шляха рубежи становятся по северному Донцу». «Весь Дон достанется России», — тут же щелкнуло в голове Андрея. «Есть ради чего поторговаться и войну начинать». Однако иоанн -то не только внешне возмужал. Он ныне в делах последователен и целеустремлен. Но вслух Зверев сказал совсем другое. Ты зря пытаешься опереться на изменников и лжецов, государь. Натура уродов таковых неистребима, они умеют только изменять. Их пособничеством тебе никогда не удастся... Заключить добрых союзов и победить врагов. Они способны только разорять, но никак не строить. Это ты словами добрыми вред изрядный причиняешь, князь. У государя на щеках заиграли желваки. Мне для союза с королями христианскими отношения добрые необходимы. Ты же, Русь, в войну с орденом христианским... Втравить пытаешься и меня с онами рассорить. От этих жалких прибытка мне никакого, Но вот союз против Османский из-за них рухнуть может. А ты, Даниил Федорович, хоть теперь ты постиг, Как добрые слова смутителей души происходящий вред приносит. Сказывал же я, не воевать, бунтерей успокоить посылаю. Боярин Адашев хоть какую-то победу принес, государь, — защитил друга зверев. От князя Старицкого тебе подобного никогда не дождаться. Ты дашь мне людей, государь, я стану драться по-настоящему и клянусь принцу тебя на блюде голова османского султана. — Мне что ты не слышал меня, Андрей Васильевич, — удивился и он. — Будет война с османами, будет! — Но не сейчас. Потерпи, придет час вместе. Все это сказки и прожектерство, государь. Кровь же требует отмщения. Я ухожу воевать с османами немедля. Могу ли я получить от тебя помощь, государь, или мне придется сражаться одному? Твоя бы горячность, коняже, да на пользу вообще обратить». — покачал головой Иоанн. — Пойми же, Андрей Васильевич, в к душам мучает. Господь посылает нам испытания, дабы мы прошли через них и честь свою не уронили. Прояви терпение, как я проявляю. Не сдавайся искушению, так и я не сдался. Перенеси удар сей с достоинством, и Господь вознаградит тебя, На земле или на небе. Утрата твоя велика, но долг служения отчизне выше личных горестей. Ныне Русь затевать ссору с османами не должна. Рано. Прости, государь, сила души твоей велика. Я же слаб и устоять перед искусством не способен. Я слаб и я ухожу сражаться. Андрей ответил Иоанну четкий поклон, быстро вышел из комнаты и побежал вниз по лестнице. «Глупец — Глупец! — укорил он сам себя. — Разве можно было ожидать, что царь решится на войну с Османской империей? — Бред горячечный! — и тут же оправдался. Но попытаться стоило. Кто, кроме самого Иоанна, знает о царских замыслах? — А не вышло, так хоть уверен теперь, что... Упущенных возможностей у меня нет...